пишет Энтони Юнгер, лишь однажды говоривший с ним по телефону, едва знакомый. Но ведь на предвыборном митинге, когда Юнгер отважился, пусть и безуспешно, осадить Ордока на бешеном скаку его демагоги, он сделал принципиальный выбор. Он, человек из команды Ордока, на глазах у всех отмежевался от своего лидера, перешел на сторону его политической жертвы каково ему пришлось потом, по окончании митинга, нетрудно себе представить. Сам Ордок и верная его команда, безусловно, заклеймили Юнгера как предателя. О карьере под сенью Ордока отныне ему нечего было и думать. Приятели, наверное, смеются. Такого еще не бывало. Сам себе путь отрезал. И после всего этого он еще нашел в себе силы кинуться на выручку, на помощь человеку, посрамленному ордоком, заклейменному массовым митингом. Борку было неловко перед Энтони Юнгером, и в то же время на душе потеплело. И никогда еще никто со стороны не опекал его из сострадания, поскольку он всегда был самостоятелен и силен. А теперь... Насильно затащенный на ринг, он уполз оттуда поверженный, можно сказать, измордованный на потеху публики, и пока закрылся от мира, пытаясь, стиснув зубы, встать на ноги, чтобы снова вступить в бой, теперь уже по своей воле и на свой страх и риск. От того-то, понимая все это, Юнгер буквально заклинал в первой строке каждой страницы «Ради бога, только не отключайте факс». «Мистер Борг, я понимаю, почему отключены ваши домашние телефоны», — писал Юнгер, — «никогда не посмел бы досаждать, но поймите и меня, если я не смогу сейчас хотя бы по факсу изложить то, что я обязан был бы сказать вам, стоя перед вами на коленях, для меня это действительно смерти подобно». После всего, что случилось на предвыборном митинге, я не нахожу себе места. Я готов на все, даже на убийство, если бы это имело смысл. Простите меня за столь страшное признание, но получается, что это я втянул вас в эту безобразную историю с Ордыком, подставил вас в качестве базарной мишени для демонстрации меткости этого безнравственного политического стрелка с большой популистской дороги. Не буду плакать, Извините, однако кусаю локти. Кому я служил? Кому камни таскал? Подело мне за слепоту мою и неисправимую доверчивость. Но не обо мне сейчас речь, простите, ради Бога. Речь о том, как быть дальше. Как быть с Тавром Хочу... На этом странице обрывалась. И следующее начиналось с того же заклинания. Ради Бога, только не отключайте. Факс. Так вот, мистер Борг, как быть дальше? Позвольте мне, несмотря на мою идиотскую роль в этом деле, высказать кое-какие соображения. Возможно, они окажутся полезными. Мистер Борг, тяжело говорить, но скажу. Заранее каюсь, что осмеливаюсь предлагать вам такое, но мне терять нечего. Я уже перед вами виновен настолько, что теперь мне все нипочем. Я имею в виду, что Ордока можно обвинить, коли на то пошло, во лжи, поскольку он ссылался на личную с вами беседу. Никаких свидетелей этой беседы не было и не могло быть. Вы с ним говорили по телефону, а, возможно, и не говорили, а если говорили, то о чем-то другом. Это ход в его же Ордока стиле. Позором на позор. Разговор не записывался. Это я точно знаю. Ручаюсь. Решайте сами. Если сочтете такой ход возможным, я берусь организовать сенсационное опровержение. Масс-медиа схватят наживку с ходу Но есть, конечно, и совсем иной путь борьбы. Если вы, мистер Борг, убеждены в правоте Филофея и готовы ради истины стоять на своем, я, в свою очередь, готов идти с вами до конца, хотя моя роль здесь, разумеется, чисто вспомогательная. Я смог бы быть вашим оруженосцем. А то, что вам предстоит битва, если вы решите не уклоняться, это безусловно. Положение складывается так, что в данный момент вы один в поле воин, единственный, возможно, на всей планете человек,